Ау-7-4 Ш-ш-па Зазазазазазапись Крути свой блант, мой друг, а то я уже заждал Запускай его на круг, у него выжить нету шансов Давай, давай, белая вдова Забирай, бра, убирай больше кишает ароматный дым Тебе не надо больше, ведь тебе надо воды Слава профессиональным селекционерам 4.20 в руке скручены огромного размера Взрыв в разы повысил хелсу Высох язык, он был по ровозу рельса Оу 7.4 вперед на ноге по миру ИГБ На берегу мяса и не вы Вы там не курили, ничего такого Вы же не мы I smoking with and watching Beryl TV По моему району, сука, топают слоны Попробую толить, наш аппетит Неси сюда все, что растил, морозит не наш стик Попробую толить, наш аппетит Неси сюда все, что ты вырастил и не топ -10 на с этой игрой, тогда давай, он включай скорее редим и передай микро Оригинал рутбой крутит минимум двойной Он делает свой шаг, нов так такт со всей просвой Пошла, вознес, легкая руки нарисовалась пати Ведь каждый новый день нам надо проживать как праздник Ты не согласен с этим, как тебя так дела Давай прикинем вместе фас, завари на пасы Нам некуда опаздывать, раздуем, посидим Нам не троки с лампасами, футболка, мазды, мим залетают не когда, в колонках тети три мои пацаны за головой качают фриз попроб наш аппетит неси сюда что растил морозить не наш стиль попроб наш аппетит неси сюда что ты вырастил и не топи попроб đầu наш аппетит неси сюда что ты вынрастил попроб đầu и наш аппетит неси сюда что ты вырастил наносит свой сто первый удар в ухо люблю смотреть на шапку люблю ее нюхать пахнет грейпфрутом не похуй днем или утром пусть немного кристаллов зато то, что не бутер мусора не вкурят пройдут и не доебутся потому что моя мэри пахнет очень вкусно ми густо если чувствуешь себя ты грустно я сейчас за ты тебя верну в чувства хуй с ним если ты будешь совсем не русский мой фло залетит к Платень дуске, у киски мокнув стринк Он сексуальный, как прическа у Круза Гастиля. Это как плотный брайнс, оранжбат, твою мать Brutal сорт, get high, last lap, final fight Танцвайн мы проезжал по людсайд фир мимо проходил бригадир Давно мы с пацан трою нержали на пранжабе А он такой задорный парень, так классно жарил Шучу, конечно, и об этой шутке мы забудем В очередной раз нужный сектор, точно в эпалкобе Попробую доли наш аппетит. Неси сюда все, что растел морозит, не настег. Попробую доли наш аппетит. Неси сюда все, что ты вырастила, не тупи. Попробую доли наш аппетит. Неси сюда все, что растел морозит, не настег. Попробую доли наш Неси сюда все, что ты вырастила, не тупи. Наша лири Тоа